Глава девятая. Граф Монте-Кристо. С ним она никогда ни о чем не думала. Ни о бытовых вещах, ни что делать завтра, ни что кушать сегодня на ужин. Все заботы были целиком на его плечах, хотя она ни о чем не просила. Стоило свистнуть шестеркам, они все приносили на дом. Конечно, ей это не нравилось, она сильно сопротивлялась и высказывала недовольство, но это было совершенно бесполезно. Он взял над ней шефство, и ее дело помалкивать. Даже гардеробом ее он занимался самолично, дарил наряды, подбирал комплекты. «Сапоги ты с невинно убиенной старушки сняла?» — спросил он. Оксана сильно обиделась за свои итальянские сапоги. «Но «Ну что сделаешь, если она такая бережливая? Одну вещь может носить несколько лет». «Какой старушке?» — удивленно переспросила она. «Той самой, которую студент топором убил». «Какой студент?» «Раскольников?» «С тобой совершенно невозможно разговаривать». Она так и не поняла, почему ему не понравились ее сапоги. Зато он привез ей новые, из самого дорогого магазина в Южно-Сахалинске. Видимо, ее итальянские сапожки действительно устарели по сахалинским меркам. Даже по гороскопу он был настоящим львом. Однажды Сергей пригласил ее в кино. Фильм был длинный-длинный и мутный-мутный, да еще и сильно старый. Во время просмотра слышался посторонний шум, треск и помехи. Невыносимо скучный граф Монте-Кристо продолжался почти четыре часа. Как обычно, Сережа оставил ее в начале сеанса. «Приобщайся к высокому искусству, моя дорогая», — сказал он, и растворился в дверном проеме. Выйдя после сеанса в задние двери, она увидела Сергея, поджидающим ее. Ты что, ждал, пока сеанс закончится? Не мог внутрь пройти. Мне неудобно было прерывать твое свидание с графом, сказал Сережа. Вы с ним стоите друг друга. Что ты смеешься, возмутилась Оксана. Я многого не понимаю из того, что ты говоришь. Ты все время смеешься надо мной. Какое отношение я и моя жизнь имеют к истории о графе Монте-Кристо? Тебе и не нужно понимать. Позже поймешь, сказал Сергей. «Спасибо», — объяснил. Оксана немного обозлилась, хотя сама не понимала, на что именно. Наверное, на то, что он опять оставил ее одну, или на то, что он все время из нее дуру делает. Она обиженно засеменила за ним по дороге к дому. Они вошли внутрь, и Сергей взял ее за руку. «Пошли в другую комнату», — сказал он. Оксана затаила дыхание. «Может, он наконец решился, и у них будет первый секс?» Она даже заулыбалась. После такого душевного фильма как раз стоит задуматься, есть настоящая любовь или ее не существует. Но на пороге Оксана остолбенела: Комната была завалена деньгами, от пола до потолка. Купюры были с самого разного достоинства от трех рублей и до самой большой купюры в 25 рублей. Что это? спросила она Сергея. Да, ко мне тут ребята приезжали, мы поиграли немножко, скромно произнес он. Оксана не знала, что и думать. Он спросил, «Разберёшь? Самые крупные мне, все остальные тебе». Откровенно говоря, ей никто никогда не дарил целую комнату с деньгами. Это было приятно, непривычно и неожиданно. «Да, черт побери, это безумно приятно, когда тебе дарят целую комнату с деньгами. Не каждой женщине, в конце концов, дарят такие дорогие и совершенно неожиданные подарки». с другой стороны, она не содержанка, которую можно купить за деньги. А может, такие подарки войдут в систему, тогда ей таких отношений даже даром не надо. Впервые она задумалась, а какие вообще у них отношения. Он водил ее везде с собой, словно красивую игрушку. Их пара вызывает восхищение и поклонение, но разве все это нормально? «А что нормально?» — спросила себя Оксана. Тухлая семейная тоскливая жизнь, от которой я сбежала на край света с одним чемоданчиком?» Она вспомнила, как на занятиях в институте преподаватель говорил им, студентам, «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут, «Ты болен, потому что ты не такой, как мы». Она-то совершенно нормальная, а он...» Собственно, она ничего о своем Сергее и не знает, кроме того, что он самый лучший, заботится о ней неустанно и оберегает ее. Но ее часто злила его чрезмерная опека. Она привыкла сама о себе заботиться, и ей сильно не нравилось, что он одержал над ней непонятную власть. Конечно, другие девушки не задумываются о таких вещах, все, что их волнует, любит или не любит, но Оксана не была такой, как другие девушки». В следующую субботу они сидели и мирно пили с его мамой чай, настоянный на сахалинских травах. Трав здесь тоже росло много, начиная от обычной ромашки и заканчивая экзотической морожкой. Мама расспрашивала, как Оксане работается, как она находит общий язык с грузчиками, нравится ли ей здесь, в их медвежьем краю. Слава богу, не спросила о том, что они с Серёжей планируют дальше, потому что Оксана смутилась бы и не знала, что ответить. Чтобы планировать и вести всех за собой, есть короли, вожаки, капитаны. А она дом стережет, повозку охраняет. Как собачка. Оксане стало совсем грустно. Интересно, что будет, если она спросит маму, а вы не знаете, планирует ли ваш сын заняться со мной сексом? Посидев и поговорив, они с Сережей попрощались с мамой и вышли за дверь. Он, как обычно, направлялся ее проводить до дома, а потом отправиться по своим делам. Из соседней двери на той же площадке вышла красивая длинноволосая и длинноногая девушка. Одета она была современно, в джинсы-варёнки и стильную ветровку. Она посмотрела недобрым взглядом на Оксану и, улыбнувшись светлой лучезарной улыбкой Сергею, сказала ему «Привет». Оксане совсем не понравилось, каким влюбленным, призывным взглядом она его одарила. На Оксану она посмотрела еще раз пристально и неприязненно. Оксана подождала, когда девушка выйдет в открытую и дверь, и только потом, с явственно слышимыми нотками недовольства в голосе, спросила «Кто это? И почему она на тебя так смотрит?» «Не обращая внимания», — сказал Серёжа. Он все же пояснил. «Это просто соседка. Когда-то давно мы с ней дружили, в школе вместе учились. Так что знакомство у нас дальнее, еще со школьной скамьи. Можешь не ревновать. В моем сердце живешь только ты». На следующий день на работе Оксана только и думала об этой девушке и о том, что их связывает. Ее полной влюбленности и немого обожания взгляд, обращенный на Сережу, не выходил у нее из головы. Конечно, у него было много поклонниц, но они все же держались на расстоянии, проявляя уважение и к нему, и к Оксане. А эта школьная подружка, кроме того, что знает его с детства, еще и живет в соседней квартире. Совсем нехорошо как-то. Неправильно. Сергей пропал на пару дней. Это случалось довольно часто, и раньше она и не подумала бы волноваться, а теперь странные мысли крутились у нее в голове. «А кто я ему?» — думала она. «Красивая игрушка? Какие у меня перспективы?» Она стала анализировать свою ситуацию, и еще больше печальных мыслей полезло ей в голову. Выводы, которые сделала Оксана, вряд ли можно было назвать утешительными. «Я приехала на Сахалин, чтобы заработать денег на квартиру, а оказалась в чужом доме на каторжной работе с нищенской зарплатой», — решила она. «С этим нужно что-то делать».